Подземелье Дестроера. Да что здесь происходит? Резко отдернув руку, я сделал назад от этого странного постамента несколько шагов и буквально плюхнулся на задницу, так как меня буквально молнией пробило с головы до пяток. А ведь я хотел сделать точно так же, как обычно и делал, всего лишь прикоснувшись к отпечатку ладони и дав свою каплю крови для опознания. А сейчас произошло что-то необычное. У меня даже некоторое время в глазах двоилось и кружилась голова. Точно так же, как после того случая с модифицированным лингвообручем. Неожиданно промелькнула у меня в голове догадка, и я вздрогнул. Так как понял, что сейчас произошло что-то весьма необычное, и возможно даже неприятное для меня. Ведь по сути, сейчас я чувствовал, будто какая-то огромная пиявка что-то постаралась вытянуть из меня, и мне даже показалось, что я могу банально умереть. Но немного посидев на полу, я отмахнулся от начавшего бегать вокруг меня графа, который сейчас просто не знал, что ему делать, ругаться ли ему на меня или радоваться после всего того, что случилось прямо у него на глазах. Ведь он сейчас думал, что я совершил тотальную ошибку, всего лишь по той простой причине, что по сути сам рискнул сунуться к неизвестному никому оборудованию, да еще и к древнему. Да, он сам прекрасно знал о том, что часть дронов дестроера хотя и достаточно маленькая, уже была мне подчинена, однако сейчас я столкнулся с тем, что по сути не могло быть ничем иным, кроме как самим Дестройером. Это стало понятно после того, как открылась та самая панель, через которую и была возможность сменить настройки или инструкции. Дело было в том, что под этим самым сияющим кристаллом находилась еще одна колба, похожая на те, что из-за изображали из себя реакторы. Только в этой колбе, которая была меньше по размеру и больше напоминала какой-то бочонок, я с некоторым ужасом увидел то, что увидеть мне явно не хотелось бы. Мозг. Достаточно крупный мозг какого-то разумного существа. Судя по размеру, это должно было быть что-то очень большое. Я прекрасно помнил те рисунки, которые мне показывал Петрович в своих книгах. Там тоже был похожий мозг, вот только этот мозг был очень большой, и даже имел достаточно большое количество тех самых морщин, которые люди именовали извилинами. И разделен он был на 8 долей, не как у человека всего на 2 а на 8. каждый из этих долей подключались сотни различных паутинок, которые потом соединялись в единые жилы и уходили куда-то вглубь этого устройства. Судя по всему, этот искусственный интеллект по своей сути был не слишком уж и искусственный, так как можно понять, что он на самом деле был сделан на основе биологического организма. Био и skin? Да как такое возможно? Тут же удивленно всплеснув руками, заметался вокруг этого устройства Аграф, явно дав мне понять, что он тоже не ожидал ничего подобного. Подобные технологии в содружестве запрещены. Хотя, некоторые экспериментаторы, даже у нас в империи, проводят исследования на преступниках. Экспериментируют. Но это точно запрещено. Надо сказать, что мне сразу не понравилась его оговорка. Дело в том, что когда он говорил эту фразу, то проговорившись про экспериментаторов, тут же запнулся на мгновение, что явно сказала мне о главном. Юнзараб не хотел этого мне говорить, но раз уже начал, то ему пришлось исправлять положение, и про преступников он добавил позже, чтобы как-то сгладить мое впечатление от общего смысла этой информации. То есть, сейчас ты мне хочешь сказать о том, что хоть в Содружестве и запрещены такие эксперименты, но представители вашего государства не гнушаются их проводить? Полностью тайно, решил я все-таки подбить итоги своих открытий и заставить этого Аграфа все же рассказать мне подробности. А я должен был участвовать в таком эксперименте? Отвечай прямо. Несмотря на то, что Аграф пытался скрыть подобную информацию, выбора у него не оставалось. И Юн Зараб рассказал мне все свои планы насчет меня. Да, последним экспериментом надо мной должно было стать то, что я мог стать таким же кадавром. Да, так они и называли подобные биологические искусственные интеллекты. Дело в том, что в таком устройстве основную роль своеобразного вычислительного устройства и носителя самой личности этого создания несет именно мозг разумного существа. Но это было бы со мной, если я хотя бы дожил бы до этого момента. Все только из-за того, что один из экспериментов надо мной легко мог стать для меня смертельным. Этот разумный хотел проверить на мне еще и какие-то технологии древних, и попробовать установить мне в мозг импланты древних, что само по себе было очень опасно. Если они попадают в чужой мозг, не подготовленный к подобному слиянию, то банально убивают своего носителя, который оказался не готов к такой установке. В чем заключалась эта самая готовность, никто не знает, и точно что-то сказать просто не мог. По крайней мере, сам Юнзараб точно не знает. Но эти симбионы древних таким образом активируются, убивая первого своего носителя. А когда уже вставляются второму, тогда такой активированный симбионт и становится полезным устройством, и даже достаточно технологичным. Такое оборудование в Содружестве еще даже не производили. Честно говоря, услышав об этом, я был просто шокирован. Что за глупость такая? Неужели те самые легендарные древние были настолько жестокими, что позволяли себе проводить подобные эксперименты над себе подобными? Ну а как иначе это понимать? Ведь даже я понял тот факт, что если этот самый симбионт устанавливать в мозг какого-нибудь разумного другого вида которого мозг имеет совершенно другое строение, то это самое активированное устройство потом будет просто невозможно установить представителю совершенно иного вида, хотя бы тому же древнему. Например, если взять как образец жителей Содружества, то взять такой симбионт и установив его в первый раз в мозг тому же Мзину, потом установить его тому же человеку уже не получится. Вторым его носителем должен быть по определению такой же представитель расы кошачьих мозг мзином устроен по-другому, и тут ничего не поделаешь. Ведь симбионт в самом начале банально выстраивает свои цепочки именно по строению мозга своего реципиента По крайней мере, я так все понял из его рассказов. А все его рассказы всего лишь обрастали дополнительными фактами, основываясь на знаниях, которые я получил от Петровича. Что в результате и подталкивал меня еще к одному факту. Получалось так, что те же древние, чтобы установить этот симбионт себе лично, сначала ставили его такому же, как они, разумному существу, которое в результате этого становилось своеобразным донором и погибало. Тому самому, который, сейчас тоже бы попало под определение древней. Неужели они таких же, как и они сами, представители собственного народа, могли пустить фактически на убой, чтобы получить подобное нейроустройство для себя лично? не верю. Что-то мне подсказывает, что в данном случае мы имеем дело с совершенно другим вариантом решения этой проблемы. И в данном случае проблема заключалась именно в том, что жители Содружества банально не разобрались в том, как на самом деле работает это устройство. Если бы они хотя бы знали то, как на самом деле это самое устройство позволяет себе начинать подобную работу, я имею в виду рост этих самых нитей симбионта в мозгу своего носителя, то возможно обошлось бы без лишних жертв. Однако эти люди, а в частности, я так называю всех жителей и Содружества, в данной ситуации шли по пути малого сопротивления. Они даже не задумывались о том, какие проблемы у них могут из-за этого возникнуть. Для них было важно только одно – получить устройство, которое хоть как-то, криво-косо, но все же действует. Ведь даже в таком виде симбион древних работал куда лучше, чем все новейшее оборудование подобного рода, но произведенное в Содружестве. Но я бы на их месте в данной ситуации, наоборот, постарался бы выяснить истинную подоплеку всех событий, чтобы понять главное – понять именно работу самой этой технологии. А значит, можно было бы восстановить ее и разобраться не только в самой работе нейроустройств древних, и даже более того – в создать саму технологию создания подобных технологических изысков. Причем Аграф сам рассказал мне о том, что некоторые такие технологические устройства отличались друг от друга именно тем, что часть таких технологических изысков древних основывалась на технологиях нано-ботов. Это были такие микроскопические дроиды, которых даже обычным глазом не увидишь, но они полностью искусственные и собраны буквально из мельчайших кусочков металла, а другие такие же симбионты были основаны на биологических технологиях. По сути, такой симбионт использовал либо свои клетки, либо клетки вашего мозга для устройства и воссоздания своих связей и даже выращивания дополнительных видов оборудования для своей работы. Про клетки кстати, мне тоже Петрович рассказывал. Знаете, как это мне помогало, когда было нужно кого-нибудь подлечить? Особенно, когда этот самый кто-нибудь очень сильно запустил свою рану, которая уже начинает гнить. В этой ситуации иногда проще отрезать руку, чем дать человеку умереть от заражения крови. Кстати, в данном случае само это слово заражение и играло самую решающую роль. У нас люди очень сильно бояли из таких слов, заражение, зараза, может от того, что оно было похоже на слово проказа, к тому же другие люди, услышав о том, что у кого-то начиналось заражение, даже не пытаются понять главного, именно того, что это заражение не передается кому-либо, оно сожрет самого этого индивидуума. В первую очередь люди начинают думать именно о том, что он переносчик какой-то смертельно опасной болезни. Чаще всего это и приводит к серьезным проблемам, если вовремя не вмешаться и не спасти такому разумному жизнь, возможно даже просто отрезав ему руку или ногу для спасения жизни. Если этого не сделать, то скорее всего такого индивидуума его собственные соседи могут вместе с домом сжечь. Заживо. И будет хорошо, если его семья при этом успеет сбежать. Их же могут вместе с ним в доме запереть. И все только для того, чтобы не допустить распространения заразы по населенному пункту. Возможно. Ну а как иначе ты будешь бороться с неизвестной тебе болезнью? Легенда о том, как та же чума выкашивала целые города, дошла до нас даже с земли. Так что в данном случае не стоит недооценивать подобные сложности и нюансы. Прошу прощения за ваши неприятные ощущения. Пока я предавался этим размышлениям, раскрывшаяся была колба с мозгом снова ушла в глубь аппарата, как та же панель с отпечатком ладони, закрыв все бронированной узорной пластиной. Просто для того, чтобы распознать вас как хозяина, мне было необходимо снять слепок разума, а также вашу память. Ваш языковой пакет мне был неизвестен, и пришлось под него подстраиваться. Именно поэтому я и был вынужден молчать, усваивая новые знания. Теперь же, после того, как усвоил ваши словесные обороты, я могу с вами разговаривать. Разрешите представиться. Меня зовут... ID 453864. Прошу вас пояснить цель моего нахождения в данной местности. Насколько я знаю, мои последние инструкции не предусматривали нахождение моего устройства в подобной подземной базе. Что-то изменилось? Я должен стать хранителем какой-то базы? Научно-исследовательской или какой-то другой? Честно говоря, как только я услышал этот сухой и невозмутимый голос, лишенный каких-либо половых признаков, то сразу вдруг попытался встать в стойку, готовясь к сражению. Однако потом я понял, что этот голос исходит как раз от этого самого устройства. Более того, мне показалось, что этот голос раздается у меня в голове и словно молоток стучит по мозгам. Слишком громким он был. А граф же судьбой судя по всему, ощутил полностью на себя подобный звук, потому что сейчас юнзараб буквально корчился на полу этого своеобразного ангара в судорогах, пытаясь каким-то образом выдавить из собственной головы чужой голос. «А можно, пожалуйста, говорить потише?» Тяжело выдохнул я, снова опустившись на колени, чем явно привлек именно к себе внимание со стороны этого самого древнего устройства. «И прекрати уже его мучить. Я ведь догадываюсь, что это твоя работа. Он тебе не враг. Пока что он служит мне, а там видно будет. Слушаюсь. Прекратить». Практически сразу раздался этот самый голос, который звучал уже потише, и, ограф несколько раз еще дернувшись, просто замер. А я, испугавшись необратимых последствий, склонился над ним, опасаясь того, что он банально умер. Но практически сразу я заметил, что тот просто спит. Хотя было заметно и то, что у него от того, что с ним случилось, даже на деснах, кровь выступила. Выполняю ваше распоряжение. Видимо, дождавшись того самого момента, что я убедился в отсутствии необратимых последствий моего подчиненного, снова раздался этот безжизненный голос. Прошу уточнить мне причины нахождения в данной зоне. К тому же я фиксирую отсутствие части системы защиты данного бункера. При предварительном просчете становится понятно, что не хватает почти 80% оборудования, а также и технологических мощностей для воссоздания полноценной работоспособности. Что случилось? Понимаешь? Тут такое дело случилось. Снова тяжело вздохнув, я понял, что сейчас мне предстоит очень сложная задача. Мне нужно убедить этот искусственный интеллект в том, что я его друг, а те, кто охотится на меня, являются для него врагами. Более того, нужно сделать так, чтобы он сейчас решил сам помогать именно мне». Однако, несмотря на все свои попытки как-то привести его к логическому пониманию ситуации, у меня сначала ничего не получалось, а ее 453864 буквально разбивал меня фактами, но в конце концов я понял один важный нюанс. Я вообще не должен был ему ничего объяснять. По праву хозяина, когда я, так сказать, разбудил его, то действительно запустил процесс перезагрузки и переписи всех инструкций. У него осталась память про все, что он делал ранее, однако инструкции теперь не давили на него. Более того, этот дестройер сейчас требовал от меня инструкции, чтобы иметь возможность быть эффективным Значит, именно от этого зависело многое. И мне придется сейчас потратить много времени на попытку предосмотреть любые возможные ситуации. Ведь из любых правил бывают исключения, а мне не хотелось бы, чтобы таким исключением стал именно я. Тогда он может просто захотеть банально выбить меня из этой цепочки, а мне бы этого не хотелось. И поэтому я должен сейчас позаботиться о том, чтобы он был послушным только мне. Хотя это будет и очень сложно. Но начал я именно с того, что он ни в коей мере не должен наносить мне вред. Даже если хочет таким образом мне помочь. Но в данном случае этот вред мне может привести меня к гибели или какому-либо фатальному повреждению организма. Я не просто так упомянул про организм. Дело в том, что пока мы добирались сюда и шастали здесь, тот же Аграф упомянул о том, что в Содружестве имеются некоторые разумные, которые по собственной воле уродуют свои тела, превращая себя в киборгов. Например, вместо ног они могут поставить себе целый модуль для передвижения. Что-то вроде колес или даже каких-то гусениц. Не говоря уже про те же суставчатые ноги, как у тех же дроидов или дронов. Честно говоря, при этих словах я представлял именно тех гусениц, которые по листве ползают и жрут ее, но потом понял, что разница все-таки есть, и весьма существенная. При всем этом мне следовало учитывать нашу разницу в технологиях, ведь сам Дестройер мыслит другими величинами, и я для него еще больше дикарь, чем для того же Аграфа, а мне бы не хотелось, чтобы сейчас, когда мы находимся фактически в самом логове этого искусственного существа, он вдруг решил бы от нас избавиться, ведь прихлопнуть нас прямо здесь он может буквально только одним свистком, но ну, кто ему мешает сейчас вызвать на помощь любого из боевых дронов, или даже дрона ремонтника своим техническим лазером, тот запросто сможет нас тут на кусочки порезать. Мне же это было совершенно ни к чему. И поэтому сейчас я буквально каждое слово подбирал и старался взвешивать, прежде чем пытался его произнести. Потому что сам прекрасно понимал, что от этого будет зависеть очень многое в моей будущей жизни. Возможно, даже сама моя жизнь. И этот факт мне не стоит забывать ни в коей мере. Уже потом, общаясь с этим искусственным интеллектом, я понял то, почему он фактически напал на Аграфа. При помощи имеющегося у него оборудования В виде излучателей низкочастотных волн направленного действия В результате такого воздействия Биологические разумные обычно испытывали тревогу, страх И даже в чем-то ужас Что и могло для них стать своеобразным приговором Особенно если это излучение было слишком концентрированным Дело в том, что в его базах данных Представители этой расы были отмечены как враги Но это было и не мудрено После того, как я спас ту самую девчонку Элику Сбежавшую из криокапсулы В которую ее старательно заморозили представители этого вида искусственной жизни Ведь ее первично сканировали а значит уже проводили определенную параллель с тем фактом, что она является потенциальным врагом. Эта информация в его базах данных сохранилась. Честно говоря, когда он начал перечислять мне то, сколько цивилизаций живых разумных им было уничтожено, то я просто ужаснулся. Этот искусственный интеллект был одним из первых палачей цивилизаций, которых запустили в космическое пространство его создатели. Как я и предполагал, у его создателей действительно на конечностях было всего три пальца. Один большой хватательный и два основных. При этом они были достаточно крупные. На тот случай, если им приходилось делать работу. Эти разумные надевали на данные пальцы своеобразные удлинители, вроде длинных тонких когтей, чтобы иметь возможность действовать там, где их толстые пальцы банально не пролезают. Когда я увидел подобные инструменты, которые хранились у него в хранилище, то просто испугался. По сути, это было две спицы, одетые на кольца. И уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации такими вещами можно было и в глаз кому-нибудь ткнуть. Причем спицы эти были достаточно длинными, в среднем где-то сантиметров по 20 длиной. У него действительно было очень много данных и даже были различные трофеи и образцы технологий. Причем IE453864 старательно собирал эти данные именно для того, чтобы изучить и более эффективно уничтожать потенциального врага. Среди этих образцов технологий, которые он также собирал, были самые разные. И были даже образцы биотехнологий. Например, он сталкивался как-то с одной расой, представители которой, ради того, чтобы спокойно выживать на территории планеты океана, намеренно начали изменять свои тела на уровне ДНК, создавая таким образом для себя новые возможности. И в результате всего этого у них получились этакие ихтиандры. Хотя вначале они имели своеобразный гуманоидный вид строения тела. Судя по всему, они прибыли на эту планету откуда-то извне. И как я понял из описания Дестроера, эти разумные придерживаются... Они отраживались того факта, что прилетая на какую-нибудь планету, они не планету под себя переделывали, стараясь воссоздать облик и возможности своей родины. Они себя переделывали под найденную ими планету, чтобы как можно эффективнее ее использовать. Тогда ему пришлось очень постараться, чтобы уничтожить всех представителей этой расы, которые старательно скрывались в толще воды планеты океана, а потом и на других, уже колонизированных ими планетах. Но знания у них были интересные, и уже только поэтому можно было понять, что мне такие данные могут пригодиться. Нет, я не собирался изменять свое тело. Я понимаю, что для некоторых разумных мечта их жизни превратится в своеобразное подобие осьминога с липкими и влажными щупальцами. Но, по крайней мере, для меня не это показатель. Для меня главный показатель был именно в том, что они кроме биотехнологий развивали еще кое-что. Те самые хваленые технологии по управлению пси-энергиями. Благодаря чему у них был возможность даже использовать предметы или жидкости для нападения и защиты. Вы думаете, что это не совсем возможно? Давайте подумаем. Что будет, если, например, взять и вынудить остановиться течение крови в организме человека? Вот просто кровь, встала и все, а человек дышит, сердце бьется, а он не может ничего сделать. Что с ним случится из-за этого? Он умрет, потому что в первую очередь начнут отмирать ткани его мозга. Или же можно попытаться, когда человек пьет, вынудить часть воды попасть не в то отверстие в горле. Не в пищевод, а в трахею. В этом случае человек может захлебнуться буквально в ложке воды. Тоже достаточно серьезный подход к делу. И о нем забывать также не стоит. К тому же некоторые из них могли формировать водяные иглы. Это была вода, спрессованная до очень тонкого уровня, представляя себя фактически своеобразный материал на основе воды, который имеет прочность металла. Интересно. А подобное знание можно использовать для, например, таких же действий, но только с воздухом? Немного поразмыслив над такой информацией, внезапно озадачила вопросом этот искусственный интеллект, заставив его на некоторое время задуматься. Дело в том, что одним из описаний своеобразного вооружения этих одарённых были водяные когти. Они создавали возле своей руки своеобразную прессованную воду в виде длинных когтей, которые были достаточно эффективны, особенно при сражениях в воде. Однако я понимаю, что так глубоко в воду не полезу, но терять возможность использовать оружие, которое может быть всегда с тобой, мне бы не хотелось. Если мне вдруг придётся оказаться где-то полностью безоружным, мало ли что в жизни бывает. Так что мне хотелось бы узнать, имею ли я возможность использовать что-то подобное здесь, но не в воде. Ведь подобное вооружение может быть весьма опасным. К тому же, оно всегда с тобой. Возможно, что кто-нибудь в этой ситуации тут же спросит у меня о том, почему я так решил, еще не получив никаких данных о том, что сам являюсь одаренным. Ведь для того, чтобы использовать такие технологии, нужно иметь определенный дар к оперированию этими самыми псиэнергиями. Да, с этим фактом не поспоришь. Но не стоит забывать о том, что эта раса очень долго работала над подобными технологиями, и они даже нашли способ сделать так, чтобы подобные технологии могли применять никак не одаренные разумные. Для этого нужно было использовать своеобразный артефакт, который содержит накопленную в нем энергию подобного рода, что позволяло даже неодаренному определенное время пользоваться таким оружием, просто активируя это самое оружие. Это было интересно. Ко всему прочему, следовало бы сразу учитывать и тот факт, что у них имелись определенные технологии и в определении, а также и развитие такого дара. Таких разумных этот искусственный интеллект встречал достаточно много за свою долгую жизнь. По сути, его общий возраст, по примерным подсчетам, приравненным к человеческим, мог быть равен где-то миллиону лет. Конечно, по меркам его создателей, это был не сильно большой возраст. Те разумные, как оказалось, в среднем жили лет эдак по 5-6 тысяч. И уже только поэтому можно понять тот факт, что в данной ситуации есть шанс того, что этот самый IO453864 знает очень многое, а также и имеет достаточно серьезные технологии, которые могут принести пользу мне лично. Я тут же посоветовал ему убрать с территории дикого леса всех тяжелых и средних боевых дронов и оставить только дронов-разведчиков. Почему? Да просто потому, что дроны-разведчики были менее заметны и более мобильны. К тому же они сами по себе были достаточно эффективны. Я уже в этом сам убедился. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что те же самые тяжелые боевые наземные юниты дестроера имеют определенные возможности, которые сбрасывать со счетов никому бы не советовалось, и могут даже постараться отбить нападение противника с воздуха. А если выпустить с территории базы тех самых гигантов, которые которые считаются сверхтяжелыми юнитами, то все будет куда хуже. Но вы добавьте сюда, пожалуйста, еще и тот факт, что эти юниты не только более эффективны в сражении. Ко всему прочему, сразу стоит учитывать и тот факт, что они достаточно заметны. Они слишком велики и используют очень много энергии. Такие всплески энергии будут заметны с орбиты планеты. А мне бы этого не хотелось. Поэтому придется использовать более мелких, но более пронырливых и незаметных дронов, которые смогут быть достаточно эффективны с учетом общей угрозы в Диком Лесу. К тому же я приказал дестройеру заранее предупредить своих дронов о том, чтобы они без лишней нужды не отстреливали местных хищников и вообще животных. Ведь делая подобное вымершее пространство, как он сделал на территории своей базы в начале, этот искусственный интеллект банально ослабляет жизненную аномалию на этой территории, а значит его будет проще тут обнаружить. Выслушав мои предупреждения, этот искусственный интеллект принял их к сведению и принялся действовать. Для начала его дроны-ремонтники тут же принялись восстанавливать тех самых дронов-охранников, которых я ранее просто выбивал при помощи своих стрел. А потом, они также принялись старательно запускать в дело и других дронов. Активизация их работы в данном случае была нужна мне. Я предупредил их о том, как проще сделать так, чтобы их, те самые вышки с ушастыми болванками, которые они именуют сенсорными комплексами, не бросались в глаза. Кто мешает им такой сенсорный комплекс? Я имею в виду верхнюю часть этой самой штанги, которую они старательно выдвигали вверх над деревьями, просто отделять от общего тела этой штанги и просто поднять на самый верх какого-либо дерева. Так подобное устройство будет практически невозможно обнаружить, так как, чтобы увидеть эту болванку с ушами, нужно будет подняться именно на это самое дерево. А учитывая тот факт, что рядом нет каких-либо срезанных или срубленных веток, то сам факт установки такого оборудования уже не привлекает к себе излишнего внимания даже со стороны тех, кто достаточно опытен в таких делах. Получается весьма неплохая маскировка. Что тут поделаешь? Сейчас нам нужно скрыть наличие таких устройств в диком лесу. Ко всему прочему, я также упомянул о том, что сам факт того, что эта болванка постоянно вращается, уже привлекает внимание. Нельзя ли сделать как-нибудь так, чтобы эта самая болванка с ушами была неподвижна? Задал я очередной вопрос, в очередной раз загнавший искусственный интеллект на некоторое время ступор. Но он все-таки в конце концов выдал мне ответ, основанный на том, что в данном случае, когда нужно позаботиться о достаточно большой рабочей площади такого сенсорного устройства. В ответ я удивился. Кто же ему мешает сделать своеобразную сенсорную сетку над собственной головой? Ведь у него достаточно большое пространство просто залито ранее расплавленным металлом. Почему не использовать именно эту лужу металла как своеобразный сенсорный комплекс? Услышав такое предложение, а ее 453864 надолго задумался. Как оказалось, что ничего подобного он даже не рассматривал. А задача в таким образом этот искусственный интеллект, я сразу же собирался вернуться в свой дом. Потому что надо было подумать над тем, как можно лучше проработать возможность нашего общения. К тому же я посоветовал ему расстроить базу под землей еще больше, сделав хотя бы пару-тройку дополнительных подземных ходов. И все для того, чтобы иметь возможность выходить на сторону, а не прямо под этим самым открытым пространством которое я называл металлическим озером. Оказалось, что у него были в распоряжении специальные дроны, которые позволяли проводить подобные подземные работы. Да и запасов металла у него тоже вполне хватало. Ко всему прочему, не стоило забывать о том, что находилось прямо над головой на поверхности земли. Все это давало ему достаточно неплохую ресурсную базу. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что в данном случае я мог бы спокойно передать все это жителям Содружества, ведь по сути все это могло стоить огромных денег. Но я бы хотел напомнить о том, что те же самые жители Содружества не особо приветствовали таких, как я. Тех, кто хочет жить собственным умом. Они предпочитали вынуждать разумных внедрять в себе в голову различные импланты и начинают зависеть от того, что ты сделал выбор. Хотя, по сути, за тебя этот выбор всегда делали другие. И хотя это и звучит достаточно глупо, но на самом деле вопрос был не в этом. Главный вопрос тут заключался в другом. Именно в том, что меня просто используют в этом случае так же, как хотели использовать мои знания. Ведь тот самый Аграф совсем не шутил, когда говорил мне о том, что мой мозг могут банально выпотрошить, чтобы забрать все то, что только возможно. И сделают они это, как ни странно, на полностью законных основаниях. Это если бы я был гражданином Содружества, то имел бы право на сохранение собственных знаний, а также и на то, что за мои знания всем этим государствам пришлось бы заплатить достаточно дорого. Но в данной ситуации я являюсь для них дикарем, а значит мой мозг это собственность того гражданина Содружества, который меня найдет, и они потом будут получать деньги с моих знаний, они как не я. Даже если я потом выживу и стану гражданином Содружества, то в данном случае эти знания уже мне не принадлежат. Глупость такой ситуации меня буквально выводила из себя поэтому я решил, что мне пора заканчивать эти самые игры. А граф все же отправится к моему управляющему, где будет делиться с ним знаниями. К тому же особой помощи при работе с искусственным интеллектом дестроера этот разумный мне так и не принес. Да, он видел некоторые вещи и опознавал их, но не более того. Зато теперь у меня был тот, кто сам прекрасно разбирается во всем этом. Кстати, когда это достаточно наглый житель Содружества наконец-то понял то, что я сделал, а в частности я имею в виду именно тот сам факт того, что мне удалось взять под свой контроль искусственный интеллект дестроера он буквально потерял дар речи. Ведь по сути, подобное, считалось в принципе невозможным. Считалось, что дестройеры вообще являются искусственными интеллектами экстра-класса, чуть ли не галактического. По сути, если бы кто-то сумел подчинить себе такой искусственный интеллект, то подобное устройство могло бы контролировать события и все происходящее не только в какой-то одной звездной системе, но даже в целом государстве. Как Юнзарап мне и рассказывал, на некоторых планетах, которые являлись особо охраняемыми объектами, создавались подобные искусственные интеллекты, которые занимали территорию целого мегаполиса. А это очень крупный город. Даже покрупнее нашей столицы королевства будет. Где-то раз в 100. Тут же передо мной стояла своеобразная установка размером всего лишь в десяток метров в ширину, а также метров 15 в высоту. По сути, очень компактное, но при этом еще и сверхмощное устройство получается. Возможно, оно требовало очень много энергии. Я уже не говорю про то, что могло понадобиться подобному устройству в виде, например, каких-нибудь блоков памяти. Однако, тот самый огромный кристалл, который я видел, а также еще три таких же, как вспомогательные, и являлись памятью этого искусственного интеллекта. По сути, они были очень огромными по своей вместимости, и уже только поэтому можно было понять, что подобное устройство имеет просто огромную ценность. И все это сейчас принадлежало мне. При этом я старался быть с ним спокойным и вежливым, так как просто не был уверен в том, что этот искусственный интеллект мне уже практически полностью подчиняется. Хотя, зная о том, как он ранее поступал в отношении биологических живых разумных, я сразу мог понять еще и тот факт, что в данной ситуации он не стал бы со мной церемониться. Ведь для него все это было прямая угроза того, что его здесь найдут. Более того, даже сама информация о том, что здесь находится искусственный интеллект дестроера могла стоить просто баснословных денег. Каким образом его отсюда будут выковыривать, уже никого не касается. Это уже проблемы других разработчиков разумных, которые бы выкупили бы у меня всю эту информацию. Вот только я понимал, что противостоять потенциальным врагам я могу только при помощи технологий, которые превосходят их собственные возможности, или хотя бы соответствуют. Превосходящие технологические возможности дадут мне шанс стать эффективным без того нюанса, что я стал бы для них всего лишь подопытным, а это тоже имело свое значение. Поэтому я и решил попробовать использовать этот искусственный интеллект в своих целях. Обнаружив у меня на руке тот самый пульсар одного из дронов-разведчиков, этот искусственный интеллект поинтересовался тем, что вообще произошло. Ведь, как оказалось, есть более компактные и удобные устройства для самозащиты. По его мнению, это было глупо. Однако я объяснил ему все тем, что сейчас сам нахожусь в положении своеобразного изгоя и беженца, и поэтому мне бы хотелось иметь хоть что-то под рукой, что позволит мне самому быть достаточно эффективным. Но оказалось, что у него есть возможности, которые могут позволить мне преподнести много неприятных сюрпризов потенциальным врагам и не с такими мучениями. Фактически сразу среди его запасов был найден браслет, совмещавший в себе устройство связи, достаточно технологичное, а также и оружие. Меня это немного порадовало, ведь благодаря такому виду оружия я мог быть достаточно эффективен, что тоже было немаловажно в сложившемся положении. Да и выглядел он достаточно симпатично. На всей его поверхности были расположены какие-то витиеватые узоры, которые скрывали активирующие нужные функции пиктограммы. И его можно было бы выдать на за своеобразный наруч. При этом он мог стрелять так же, как тот самый пульсар, только вот импульс выдавал своеобразный. Он мог его выдать как достаточно мощный лазерный луч, вроде того, что выдавал тот самый ремонтный дрон, что дало бы возможность прорезать достаточно большую дырку в какой-нибудь броне. Или же можно было бы стрелять короткими пульсарами, поражая подряд несколько целей, что позволит прожигать защиту даже какого-нибудь воина в керасе, что может для тех же самых рыцарей стать весьма неприятным ударом. К тому же, это устройство было эффективным именно в том, что не бросалось в глаза. Ко всему прочему, оно имело возможность поддерживать Сайю 453864 своеобразную связь. Честно говоря, я был этому удивлен. Но искусственный интеллект дестроера быстро меня успокоил. Напрямую удержать связь с этим устройством он вполне сможет. К тому же моя идея, которую я подкинул по поводу использования в качестве ретрансляторов и сенсорного пассивного комплекса ту самую лужу когда-то расплавленного металла, ему очень понравилось. Ведь по сути, этот объект вполне себе естественный. Особенно после того, что враги дестроера сами создали его, уничтожив корпус корабля, опустившегося на эту планету. Так что реагировать на тот факт, что этот объект у них появляется на сенсорных комплексах, они особо не будут. Вряд ли они попытаются также перехватывать и связь у местных жителей. По той простой причине, что местные жители по сути не очень технологично развиты, а значит у них в принципе связи подобного рода нет в принципе. А используя то, что предоставил нам Аграф, я имею ввиду коды доступа к системе спутников, этот искусственный интеллект достаточно быстро сумел перепрограммировать все эти объекты, которые уже болтались на орбите планеты. Его мощь и возможности просто поражали. Зато теперь, даже если эти самые спутники и заметят мое присутствие, эти искусственные создания ничего не предпримут в принципе. Именно по той простой причине, что для них я являюсь объектом классификации, администратор. Да что они везде суют этих администраторов? Управляющий, что ли? Получается так, что я могу управлять действиями этих спутников? они заметят ли эти самые аграфы тот факт, что их спутники действуют как-то не так? Тут же постарался я напомнить этому искусственному интеллекту про то, что в данном случае нужно было быть куда осторожнее. Именно из-за возможности того, что находящиеся сейчас на той самой станции разумные наверняка обратят внимание на тот факт, что эти самые спутники действуют самостоятельно, не получая от них никаких инструкций. Однако он меня успокоил, заявив о том, что ничего подобного в принципе и делать-то не собирался. Да, он их контролирует. Да, просеивает информацию, которую эти спутники получают, и как факт, банально не дает им обнаружить то, чего не следует знать тем самым потенциальным врагам, которые сейчас окопались в нашей звездной системе. Так что даже если эти спутники и заметят радиообмен между нами, то в данной ситуации ничего просто не предпримут, и эта информация не уйдет к их настоящим хозяевам. Хотя, пользуясь этими спутниками как ретрансляторами данному искусственному интеллекту, уже не было нужды использовать какие-то пассивные сенсоры. Ведь он получал информацию напрямую от тех, кто буквально сверху с смотрел на нашу планету более того он начал постепенно аккуратно и достаточно осторожно взламывать всю систему коммуникаций этих разумных честно говоря большую часть того что он мне рассказывал я банально не понимал но при этом он убедил меня в том что это необходимо что такое коммуникации это своеобразные линии связи по которым они друг с другом общаются ну как бы вам это сказать попроще это как бы своеобразное окно через которое вы можете переговариваться со своим соседом так вот он сейчас фактически в эти окна вставляет специальные стекла которые пропускают определенную информацию в которой не должно быть данных ни про меня, ни про его деятельность. Так что можно было понять то, что он как бы фильтрует все происходящее. Ну так я пока что все это понял. Хотя сам искусственный интеллект и удивился тому, что его сумел взять под контроль какой-то дикарь, но при этом, как я понял, у него был какой-то своеобразный приказ подчиняться тому, кто этого достоин. Звучало это все, конечно, немного странно. Вот зачем кому-то было нужно искусственному интеллекту подобного класса давать подобный приказ? К тому же он сам не признался в том, что уже несколько раз сталкивался с расами, которые имели достаточно неплохие технологии и сумели даже пару раз дать ему отпор. Да, он потом возвращался и уничтожал эти цивилизации. Но если эти разумные дали ему полноценный отпор, заставив отступить, то почему в действие не вступал тот самый приказ, согласно которому он должен был признать их равными своим создателям и позволить им друг с другом общаться. Ведь по сути основной принцип, который вынудил этих разумных устроить подобную охоту на цивилизации, звучал достаточно глупо и даже в чем-то дико, они хотели общаться только с достойными, поэтому недостойных, по своему мнению, они банально уничтожали, но сами лично заниматься этим не хотели, понимаете ли, ручки в крови испачкать боялись, слишком уж они были высокоморальными для этого и какими-то особенными, однако отступать от своих глупых принципов создателям дестройеров не хотелось, и поэтому они и придумали этот своеобразный способ очистки галактики, а то и всей вселенной, от тех, кто по их мнению был недостойным быть разумным что за глупость? Кто им вообще сказал, что они вправе принимать такие решения? Тем более, что некоторые цивилизации сами были на грани уничтожения, сами себя уничтожали, как наша цивилизация на Земле, банально превращая в свалку мусора собственную родную планету, уничтожая ее экосистему и используя для своих целей энергетику на базе расщепления ядер. Все это чаще всего приводило к катастрофам и уничтожало планету, в результате чего гибла и цивилизация. Если у таких разумных недостаточно ума для того, чтобы предотвратить такое, то они сами себя уничтожат. Эти же разумные почему-то решили, что им кто-то дает право решать подобные вопросы именно так, как им того хочется. И вот сейчас, как оказалось, этот своеобразный искусственный интеллект, который больше миллиона лет по земному летоисчислению уничтожал все разумные виды, какие только ему попадались, наткнулся на того, кто по сути не ушел для них в развитие от обезьяны. Однако при всем этом умудрился взять под свой контроль даже его, и сделал это без каких-либо технологий или применения военных сил. Естественно, что в данной ситуации получилось так, что я просто попал под это определение достойного только потому, что я в одиночку справился с Destroyer. Прошел все угрозы и сумел избежать его охоты на меня. Честно говоря, это все даже звучало как-то немного дико. Но в данном случае меня больше беспокоило другое. Меня больше беспокоил именно сам факт того, что он собирался со временем доставить меня в родную звездную систему его создателей. Хотя при этом Айо 453864 сам упомянул о том, что по сути его создателей уже и в живых-то нет. Всего лишь по той причине, что более молодые по сравнению с ним дестроеры решили проверить факт того, насколько их создатели сами соответствуют своим же критериям отбора. Или выяснилось, что они не проживут шли проверку. Дестройеры уничтожили своих же создателей. Он это знал от одного такого же дестройера, с которым как-то встречался на просторах галактики и обменивался информацией. Это был одним из основных приказов для этих искусственных разумных созданий. Именно таким образом мы и узнали последние новости про его создателей. При этом они не забыли поделиться друг с другом знаниями о технологиях хозяев, благодаря чему этот АЕ-453864 впоследствии пытался модифицировать свой корабль. Да, действительно, у представителей-создателей этой искусственной разумной расы были некоторые проблемы с гигантизмом. Их корабли на самом деле были достаточно крупных размеров, и это часто поражало. Например, этот самый корабль, которым раньше управлял данный дестройер, представлял из себя своеобразный кирпич размером аж в 30 километров в самой длинной своей части. Для космического пространства обтекаемые формы не иле особого значения. Там сопротивления как такового особо нет. Хотя После того, как я объяснил ему то, что иногда наклон защиты может влиять на повреждения от столкновения с какими-либо объектами, вроде тех же снарядов, он задумался. В данном случае старательно вспомнил о том, что стрелы рикошетят, если попадают в какой-либо объект под углом, я имею в виду достаточно твердый объект. Например, именно таким образом я и направлял свою стрелу из арбалета, чтобы поразить того самого сверхтяжелого дрона, которому нужно было попасть в спину. Ведь я вряд ли сумел бы попасть в голубую точку, если бы выстрелил прямо в него. Однако при помощи два раза срикошетившего арбалетного болта мне все-таки удалось добиться нужного результата. Вспомнив об этом, я пояснил ему, что имею в виду. Например, если будут использовать снаряд, летящий на достаточно большой скорости, то даже не слишком сильно толстая бронеплита, которая стоит под определенным углом, сумеет сделать так, на чтобы удар достался отнюдь не кораблю, в который должно быть попадание, так как такой снаряд просто изменит направление движения, и эта плита банально выдержит подобное попадание. Как я понял, АЕ-453864 намеревался построить себе новый корабль. Ну, по крайней мере, этот искусственный интеллект, который еще можно было назвать коротко и скин подобное планировал до того, самого момента, как мы с ним встретились. Я имею в виду вот эту самую нашу личную встречу. Он хотел построить себе новый гигантский корабль. Позже, когда все затихнет. Как я уже сказал, у него память обо всех событиях и действиях сохранилась, только вот протоколы и инструкции сменились. Как результат, можно было понять, что в данной ситуации все планы немного поменялись. К тому же для этого ему нужны были ресурсы, которых у него банально не было под рукой. Я имею в виду фигуральные руки. Вы же не думаете, что у него есть руки? Хотя, если за руки посчитать те самые манипуляторы дронов, то рук у него вполне достаточно. Особенно если это манипуляторы дронов-ремонтников. Естественно, что он хотел в первую очередь воссоздать и усилить свой старый корабль. И даже, возможно, постарался бы напихать то как можно больше опасных устройств для убийства разумных. Однако подобного подхода к делу не оценили уже я. «Да неужели тебе до сих пор непонятно то, что именно из-за размеров своего корабля ты и приметен?» Тихо ворчал я, когда дожидал с того момента, чтобы АЕ-453864 перестал читать мне лекции по поводу того, что чем больше будет корабль, тем больше в него можно всунуть самых различных видов вооружения и защиты. Как я понял, тебя заметили именно в тот момент, когда твой корабль пересекал одну из соседних звездных систем. Не так уж и далеко отсюда. Разумные, которые там были, просто обратили внимание на корабль определенной формы и размера. Да, этот корабль был меньше, чем твой основной корабль. Но форма выдала сам факт его принадлежности к палачам цивилизаций. И на него объявили охоту. Что теперь от твоего корабля осталось? Это первый вопрос. А второй? Да ты сам просто подумай. Зачем нужен большой корабль, если можно и в достаточно небольшой всунуть серьезное разрушительное оружие? Тем более, что свою миссию перед создателями ты выполнил, как сам мне только что заявил. Так какой тебе смысл и дальше рисковать подобным образом? Становясь потенциальной жертвой охоты в очередной раз, теперь ты не должен ни на кого охотиться. Я имею в виду целые цивилизации. Я понимаю, что ты хочешь сделать. И даже где-то в глубине души могу понять, что большой замок будет сложнее взять штурмом отрядом врага. Однако, большому кораблю будет сложнее спрятаться. А я в последнее время привык к тому, что подобная способность, я имею в виду маскировка или возможность быстро скрыться с глаз противника, достаточно серьезно способствует сохранению жизни». Заставив искусственный интеллект задуматься теперь уже над этим нюансом, я вместе с Аграфом направился обратно. Попутно посоветовав Дестроеру забрать под свой контроль и тех дронов, которые сейчас охраняют мою территорию. Лучше пусть пока что спрячутся в подземелье и выпустят туда именно дронов-разведчиков. От них будет больше пользы, чем от этих здоровенных бескрылых птиц, которые будут торчать поблизости от моего жилья. Всего лишь по той причине, что в данной ситуации подобные крупные дроны могут привлечь к себе внимание пролетающих над диким лесом флайеров и спутников. Ну если спутники сейчас я хоть как-то с помощью АЕ -40... 53864 могу контролировать, то флайеры контролировать просто не получится. Да и самый скин Дестройера тут тоже пока ничем помочь не может. Тем более, что в данной ситуации всю поступающую информацию в первую очередь контролируют именно сами пилоты таких корабликов, которые получают информацию и имеют ее дубликат в собственной голове. Если, например, поступающая информация сенсорного комплекса его флайера будет отличаться от того, что есть в голове у пилота, то возникнут никому не нужные вопросы. К тому же, после того, как этот искусственный интеллект подключился к общей системе связи этой самой космической станции, Ему удалось выяснить много весьма серьезных и в чем-то даже нелицеприятных фактов. Дело было в том, что в данной звездной системе сейчас шла весьма обширная стройка. Для начала стоит учитывать тот факт, что на данной территории вовсю строились именно две станции. Одна торговая, система управления которой АЕ-453864 взломал достаточно быстро, и вторая боевая. А вот с этой станцией будут некоторые проблемы. Хотя этот эскин все равно обещал достаточно быстро взломать и ее защиту. Но речь шла не об этом. Речь сейчас идет о том, что в данной звездной системе оказалось неожиданно много различных кораблей, и в первую очередь это были именно боевые корабли. Исходя из этого, можно было понять, что данная звездная система стала весьма интересна представителям той самой империи Грагас, и все это достаточно сильно насторожило не только самого АЕ453864, но и меня. Так как даже я сейчас понимал тот факт, что чем больше здесь будет их кораблей, тем более боевых, то тем сложнее будет каким-то образом вынудить этих разумных считаться со мной лично и с моими интересами. Так что тут ничего не поделаешь, мне придется постараться этот факт продумать как следует, если конечно у меня это все получится. Но и теперь у меня был достаточно башковитый помощник, который как оказалось мог легко и просто заменить как минимум миллион советников. И в отличие от этой толпы разумных, он выдавал всего лишь одну рекомендацию. Без каких-либо споров или попыток мериться друг с другом древностью рода и какими-нибудь авторитетными знакомствами. Кстати, Про древность рода в отношении ае 45-38-64 и говорить-то теперь не приходится. Этот искусственный разумный по своему возрасту превосходил все то, что могли бы нам продемонстрировать даже представители расы Аграф. К тому же, как я понял после его рассказа, большая часть технологий, которые эти разумные демонстрировали во время противостояния с ним, на самом деле были по сути свои ворованными. Да, эти технологии были просто скопированы с того, что они обнаружили. Сам Тодистроер рассказал мне о том, что за время столкновения с представителями Содружества, а в частности ему встречалась пара кораблей разведчиков Аграфа, этих разумных, которые он с достаточно большой радостью и охотой перехватил и разобрал буквально до последнего винтика или заклепки, ему удалось выяснить главный нюанс. Все эти технологии они находили, а потом просто подстраивали под свои нужды. Например, тот же самый гипердвигатель, которым эти разумные пользовались, чтобы путешествовать между звездами, имел определение ограничения. И эти ограничения были связаны именно с той модификацией подобного устройства, которое находили эти разумные. Однако, если бы они смогли найти полностью работающий гипердвигатель древних, то сразу бы поняли тот факт, что это устройство уже не создало какой-то определенный объем измененного пространства, позволяющего кораблю проходить через гиперпространство, как это происходило с теми образцами, что попадали в руки к этим самым разумным в содружестве. Нет, такие двигатели как бы распространяли подобные изменения пространства именно на весь корабль, какого бы размера он не был. Все зависело от его формы. К тому же, такой гипердвигатель не создавал возможности для разумного пройти через гиперпространство, что часто тоже было весьма опасно из-за многочисленных факторов, влияющих на сам корпус корабля, начиная с давления и заканчивая радиацией. По сути, такой двигатель — должен был делать своеобразный прокол в пространстве, через который корабль попадал из одной точки в другую. И происходило это практически мгновенно. Эти же корабли могли буквально от нескольких дней до месяцев лететь через это гиперпространство. Все зависело от класса гипердвигателя и той энергии, которую он в себе накапливал. И все это было только из-за того, что эти разумные нашли разбитый корабль с этим самым гипердвигателем, с поврежденным гипердвигателем. И теперь, старательно копируя его, эти разумные даже не задумывались над тем, что они копируют даже повреждение этого двигателя. Он ведь работает? Что с их стороны было у уже само по себе достаточно глупо, ведь он-то работает не в полной мере и не совсем стабильно, и поэтому им следовало бы быть куда внимательнее к таким вещам. Но они считали, что все в порядке. Они нашли работающий модуль древних и его использовали. Другой такой же гипердвигатель, но имевший меньше повреждений, они использовали как устройство для путешествия через гиперпространство именно для кораблей класса «мобильная база», а это были достаточно крупные корабли, для «содружества», почти под 7 километров в длину, только вот такие корабли были не крупными по меркам создателей того же дестроера а все только из из-за стандартных ошибок разумных, которые просто копируют технологии, не пытаясь в них полностью разобраться. Сам по себе АЕ-453864 достаточно быстро и ёмко описал мне способ работы подобных двигателей, ведь его создатели сначала тоже использовали что-то вроде подобного оборудования, заполучив для себя один из практически полностью уцелевших кораблей, так называемых древних. Вот только в отличие от разумных из Содружества, его создатели не остановились на тупом копировании того, что нашли. Они старательно изучали всё и получили таким образом полностью работоспособный модуль, так как пытались понять, что вы себя представляют технологические мощности древних, что и позволило им не только копировать подобные устройство а даже и разобраться в их работе. Оказалось, что сам гипердвигатель древних является этаким своеобразным гибридом между биотехнологиями и обычными нанотехнологиями. И все зависело от того, что именно хочет получить тот или иной разумный. Но жители Содружества почему-то предпочитали использовать оборудование, а работоспособности и возможности, которого они могли только догадываться. И в этом вопросе я был согласен с создателями Дестройера, а не жителями Содружества, так как просто не понимал того, как они, имея в запасе и время и ресурсы, почему-то банально не пытаются разобраться в работе таких важных них устройств. И не надо сейчас приводить мне в пример мой собственный фокус в отношении легкого пульсара дроноразведчика. У меня-то и выбора не было, да и время поджимало. А у них таких проблем нет. Сейчас же искусственный интеллект будет пытаться решить заданные мной вопросы. Ведь я дополнительно ко всему прочему посоветовал ему попробовать разработать корабль, который может быть достаточно красивым, я имею в виду с эстетической точки зрения, и эффективным. Особенно с учетом возможностей, которые сейчас стали мне известны про гипердвигатели и возможности оборудования древних. Сейчас можно было понять, что в данной ситуации наличие какой-нибудь стандартной формы в виде шара, эллипса или куба не имеет особого значения. Ведь этот гипердвигатель, который имелся у данного искусственного интеллекта в распоряжении, и был он спасен при бегстве из корпуса корабля, который был уничтожен войсками Содружества, на самом деле превосходил все то, что имелось у представителей этого государственного образования сразу на несколько ступеней. По сути, когда эти разумные уже собирались добивать дестройер, они нанесли удар уже по пустой оболочке корпуса корабля, так как внутри практически ничего не было. Если не считать двух старых реакторов на антиматерии, которые и создали ту своеобразную вспышку пламени, направленную 45 38 64 специально вверх. Это было нужно именно для того, чтобы создать видимость гибели его корабля, а также и выжечь только определенный и весьма ограниченный участок территории. Однако при всем этом он не собирался полностью выжигать всю территорию до конца, ведь в этой ситуации он мог бы банально остаться беззащитным. Вот где бы сейчас торчали те самые штанги с сенсорными комплексами, если бы вокруг не было леса? Их бы пришлось выставлять на всеобщее обозрение. Но даже выдвинутая на уровень в пару метров над землей такая штуковина явно привлекла к себе абсолютно не нужно искинуть дестроера внимания тут же лес их прикрывал, поэтому можно было понять его заинтересованность в сохранении растений по соседству. А теперь, учитывая мое нежелание губить лес понапрасну, сейчас этот искусственный интеллект понимал, что он не ошибся. Мне же было важно другое. Я в первую очередь интересовался возможностью прятаться и скрываться от обнаружения. Как я уже сказал, сейчас ему предстояла весьма нелегкая, но достаточно серьезная задача. На всякий случай, AE453864 сразу же постарался разработать программный патч для дронов, чтобы те подчинялись моим голосовым командам. Правда, я так и не понял того, что это означает. Скорее всего, это был специальный набор инструкций, который позволит мне использовать дронов-дестройера и именно так, как мне это будет нужно, и при этом никак не согласую с ним подобные вопросы. Ну что же, мне подобное решение этой ситуации тоже вполне нравится. К тому же я прекрасно понимаю один важный нюанс. В скором времени в дикий лес явно снова сунутся очередные любители каких-нибудь острых ощущений, и в этой ситуации мне лучше быть наготове. Не хватало мне еще, чтобы эти разумные, которые будут старательно искать пропавшую группу разумных со станции, а также и возможно собирать те ресурсы, которые их так интересуют. Я хотел бы постараться любой ценой избежать подобного интереса с их стороны, а для этого надо сделать так, чтобы даже эти разумные на станции усвоили один важный факт дикий лес даже для них представляет определенную угрозу услышав мое предложение искусственный интеллект сказал что постарается разработать специальную систему для охоты на таких любопытных разумных например можно сделать так чтобы при приближении к дикому лесу эти разумные не имели возможности с кем-либо связываться так как можно было сделать видимость какой-нибудь электромагнитной локальной аномалии в данной зоне лесного массива таким образом можно будет вывести из строя и не позволить работать их оборудованию связи тогда эти разумные будут банально бессильны. Да, у них будут технологии, но даже если они наткнутся в лесу на дронов-дестройера, у этих разумных не будет ни единого шанса сообщить о такой находке на станцию, что могло бы нам подпортить жизнь. Я объяснил ему, в чем была его основная ошибка. Не надо пытаться охотиться на этих разумных, стараясь их загнать куда-нибудь. Зачем? Сначала можно создать видимость своеобразной тропы, которая явно привлечет их внимание. Только вести эти тропы будут в места, которые являются ловушкой. Обнаружив такое вторжение, можно сделать так, чтобы они оказались в окружении дронов. И тогда их можно будет захватить А в случае нужды можно будет захватить их даже живыми А что, у него же есть эти самые криокапсулы, в которых такого пленника можно держать достаточно долго И не заморачиваясь тем, что таких пленников нужно кормить и выносить за ними дерьмо Потом можно будет попытаться изучить их как следует Ведь они намеревались проводить на мне какие-то опыты и эксперименты Так кто помешает мне сделать то же самое с ними? Да никто. Честно говоря, чем больше я думал об этой ситуации, тем меньше у меня было желания вообще встречаться с кем-либо с членов экипажа той самой торговой станции, а также с представителями Империи Грагас, которую представляли здесь эти самые аграфы. Слишком уж они какие-то приторно-сладкие, на мой взгляд. Я буквально кожей чувствовал, что под этой сладостью они пытаются скрыть свою ядовитость. И общение с этим самым аграфом мне как раз и продемонстрировало тот факт, что эти разумные действительно ведут себя слишком уж странно. Ну хотя бы по той причине, что у них поведение слишком уж двоякое. Мне это, например, говорит одно. Ролю Ивану Пятому и тому же Вселенскому Патриарху Аристарху они говорили другое, но в результате я узнал, что они собирались сделать третье. Это разве нормально? Я так не считаю. Конечно, я сам прекрасно понимаю, что они могли в любой момент высадить сюда полноценный десант, и вряд ли их кто-то смог бы остановить. Более того, таким образом они могли бы легко поймать меня. Достаточно было бы просто открыть огонь из имеющихся у них орудий, например, по пути моего следования. Ведь, как оказалось, они прекрасно видели то, как я бежал, чтобы добраться до дикого леса. А увидев вспышки взрывов перед собой, я бы точно не побежал в ту сторону. Это же логично. Мне пришлось бы вернуться обратно. Как результат, я попался бы в их руки. И все. Однако они пытались изображать миролюбивую политику невмешательства. Ну да, они практически ни разу не вмешались в нашу жизнь. Особенно если, учитывая тот факт, что эти ублюдки сначала заинтересовали своими технологиями руководства нашего королевства, не говоря уже про единую церковь. А потом начали что-то требовать взамен на то, что предоставит При этом сам аграф долго сменялся, рассказывая о том, что пообещал вселенскому патриарху медицинскую капсулу третьего поколения. Аж три третьего поколения, ни первого, ни второго, и вроде бы все шло прекрасно, но даже тут есть один нюанс, использовать эту медицинскую капсулу ни сам патриарх Аристарх ни его окружение в принципе не смогли бы, хотите знать почему? Ну давайте посчитаем, можете пальцы загибать. Во-первых, для того, чтобы научиться использовать это оборудование, необходимо иметь не только желание, а и специализированную нейросеть медик как минимум третьего поколения, добавьте сюда те же специализированные базы знаний медик которые стоят очень недешево на территории фронтира, где мы все и находимся, как минимум до третьего ранга нужно эти базы знаний выучить, также возможно понадобится и импланты, и это только для того, чтобы ты мог включить и выключить эту медицинскую капсулу, кстати, чтобы ее включить и выключить, необходим источник энергии, которого на нашей планете просто нет, то есть добавьте сюда еще как минимум и малый реактор, который нужен для работы этой самой медкапсулы, для работы самого этого, этого реактора нужен либо техник, либо медтехник. А это еще один специалист со специализированной нейросетью и опять же специализированными базами знаний. Но самое главное в этой ситуации даже не это. Главное в этой ситуации именно то, что для работы этой медицинской капсулы нужны специализированные картриджи. Это вроде своеобразных упаковок с лекарствами, которые эта медицинская капсула использует для лечения вашего организма и приведения его в порядок. Вот и все. Вроде бы так мало, но при этом все это на нашей планете в принципе отсутствует. Так что по сути ему предложили обычный металлолом с пластиком, Кстати, этот самый пластик – хорошая штука, довольно прочная и легкая. Мне его уже показал сам этот юнзараб. Так вот, к чему я все это говорю? А к тому, что эти разумные прекрасно понимали тот факт, что ничем особо не рискуют, предлагая такое оборудование нам. С учетом того, что на территории нашего мира вообще нет возможности даже добывать энергию для этой медицинской капсулы. Тут, как ни крути, все равно надо идти на поклон к этим представителям Содружества. А чем дальше, тем страшнее становится. Тем больше у тебя будет проблем. Вот вам и тот самый факт, который в первую очередь говорит о том, что именно собирались сделать эти разумные с представителями нашей планеты они просто хотели сделать из нас сырьевой придаток для своего государства а также и превратить нас фактически в наркомананов в котором будут нужны технологии как тому же наркоману и его дурман травы вот и все кто-то скажет что это просто недосмотр я же скажу в ответ что это все был именно злой умысел ну чей это может быть недосмотр самого вселенского патриарха аристарха прекрасно А откуда он мог знать о том, что эта медицинская капсула требует столько различных нюансов для своей работы? Ему это знать было не дано. Всего лишь по той простой причине, что он и понятия не имеет о том, какие у них технологии имеются, и как они взаимосвязаны между собой. Это знали именно графы и представители этой самой империи Грагас, которые приперлись в нашу звездную систему, просто ради того, чтобы начать играть в свои собственные игры. А значит, придется этот вопрос решать, точно так же, как это делали они, не спрашивая их собственного мнения. Вернувшись к своему убежищу по рекомендации искусственного интеллекта, Я подходил к каждому из имеющихся рядом дронов И прикладывал к самому этому дрону тот самый браслет, который он мне дал Этот своеобразный наруч тут же начинал мигать множеством разноцветных огоньков После чего дрон выпрямлялся и отправлялся во Асфаяси, к базе дестроера. К тому же я посоветовал Айо 453864 отремонтировать люки, ведущие в его базу Ведь, по сути, именно поврежденные люки сейчас и были видны буквально со стороны. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что всегда может найтись тот, кто их сломает. Я с этим даже не спорю. Например, я смогу их сломать снова. Я был в этом уверен. Однако сейчас в дело вмешался уже сам и скин Дестройера. Хотя надо будет подумать над его именем, а то Айо 453864 слишком уж как-то сложно звучит. А граф говорил мне о том, что искусственным интеллектом иногда дают имена. Но не нравилось мне называть его дестроером Как будто это название напоминает о его мутном прошлом. Но этот вопрос мы решим позже. Сейчас мне надо было решить, что я буду делать со графом. Да и новости последние надо было узнать. Поэтому я решил все же направиться на место встречи с егерями. А что? Юнзараб пойдет со мной. Его в виде какого-нибудь груза доставят в замок графа к управляющему, если он сам не придет на встречу, и доставят его вместе с моим письмом. И тогда именно он и будет учить моего управляющего всем нужным ему нюансам. И тот уже будет все это применять в королевстве. Для того, чтобы улучшить благосостояние графства Деарн. Я же пока из леса выходить не собирался. При этом намеренно указал нужные места в лесу. При помощи того самого браслета, сделав определенные метки, где лучше расположить пассивные сенсоры, чтобы те наблюдали за территорией, и в случае нужды, когда заметят вторжение в эту зону, тут же сообщали, а ее 453864, а уж он будет действовать. Его дроны должны будут заблокировать любых разумных, которые сюда вторглись, только для того, чтобы я мог потом с ними побеседовать, если у меня будет такое желание. Тогда самих этих разумных я порекомендую ему захватывать живыми, для этого у меня должен быть какой-то интерес, тем более, что у него есть хорошее и надежное подземелье, так почему бы там не сделать спецназм, специальные клетки для таких гостей, где и будут сидеть все эти излишне любопытные и разумные. Потом их можно будет точно так же исследовать, как он исследовал животных, которые к нему попадали. Я до сих пор не могу забыть вид расчлененного на куски зайца. Да, он был крупный, почти с меня ростом, но это был заяц, и это мясо могло бы пригодиться нормальному охотнику. Однако после того, что с ним сделали эти искусственные вивисекторы, мне было даже страшно думать о том, чтобы попытаться забрать в них подобную добычу. Сейчас я намеревался сделать так, чтобы дроны могли обеспечить безопасность и потенциальную таинственность данной местности. А для этого и мне, и Искину придется изрядно повозиться. А пока что мы идем к егерям. Я передам им груз в виде аграфа, а также узнаю последние новости, что тоже было для меня немаловажно. Господин граф, наконец-то мы вас встретили. Прибежавший ко мне на личную встречу после того, как его позвал егерь, управляющий графством едва не запнулся, когда увидел за моей спиной стоявшего графа Пришлось ему пояснить тот факт, что я намереваюсь сделать, и для чего мне нужно, чтобы они как следовало, побеседовали друг с другом. При этом я тут же приказал графу обучить своему языку и управляющего, и пару стражников, которые также заранее прошли у меня подготовку с помощью сока корня Мандрагоры. А что вы думаете? Этим к людям еще придется помогать управляющему. Не будет же он сам бегать в подземелье и носить еду а графу который будет сидеть там? Нет, конечно же. В данном случае есть определенные нюансы, которые должны сделать другие люди. И в данной ситуации это и будут эти самые стражники. Кстати, мое письмо герцогу Демирт все же принесло свой результат. Этот после случившегося Повторжение стаи волков из дикого леса старательно принялся доказывать королю Ивану Пятому его ошибки. И судя по тому, что приезжали представители казначейства королевства для оценки разрушений и потерь среди местного населения, можно было понять, что король действительно испугался угрозы, которую старательно продемонстрировал ему этот высокородный дворянин. К тому же, перед приездом этих служащих казначейства короля, местные жители сами прекрасно понимая, что им в данном случае нужно сделать, принялись сделать новые, хотя и пустые могилы на кладбище, а также и разломали в нескольких местах заборы, окружающие деревни. А пара крестьян Даже соизволили сжечь свои дома для соответствующего антуража. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что хищники дома не сжигают. Ну, знаете. Давайте мы к вам в дом закинем какого-нибудь озверевшего от крови хищника. В дом, где у вас будет свеча или лучина, а также очаг. И посмотрим. Сгорит ваш дом от того, как вы будете метаться по этому дому, пытаясь защитить свою жизнь любой ценой. Даже не глядя на то, что вы можете раскидать по комнате горящие угли из очага или уронить ту же горящую свечу. Или же нет. Так что в данной ситуации не стоит забывать о том, что есть многие нюансы, которые могут сыграть свою роль. И представителям казначейства короля ничего другого неожиданного мне оставалось как банально признать тот факт, что нападение было очень кровавым. За такую новость я разрешил управляющему раздать этим людям, которые старательно изображали потерпевших, по одной золотой монете, а тем, которые свои дома сожгли, построить дома новые и побольше. Пусть плодятся и размножаются на благо местного дворянина. То есть на благо мне лично. Ведь я понимаю, что они старались не столько ради себя, сколько ради меня, так как по сути казна королевства теперь должна выплатить пострадавшим землям и их хозяину достаточно большую компенсацию. Именно дворянину. И именно за то, что случилось по воле короля. Ведь это он пустил выходцев из Содружества на земли графства. Но пока дворянина нет, то управляющий не откажется получить эти деньги из казны королевства в казну графа де Арн. А что? Ему же надо порядок на землях наводить. Людей новых приваживать а кто поедет туда, где хищники из Дикого Леса нападают из-за глупостей короля. Конечно, добровольно и без лишней заинтересованности никто этого делать не будет, поэтому можно было понять, что нужны деньги. А кто их даст? Вот кто устроил всю эту глупость, связанную с экспедицией в Дикий Лес, вот тот пусть и выплатит все, что необходимо. Кстати, когда я уже подходил к границе Дикого Леса и обычного леса, то заметил немного в стороне прошмыгнувшего дрон разведчика. Все-таки искусственный интеллект дестроера который я пробудил от его глубокого сна, принялся за дело, и уже старательно разведывал территорию. По моим меткам уже устанавливались те самые болванки с ушами. Также устанавливали, так сказать, направленные передатчики, чтобы сигнал не распространялся по ближайшей зоне во все стороны, а шел именно как по нитке, направленным лучом. Как мне сказал AE453864, такой сигнал куда сложнее перехватить, и это имело свое значение. Кстати, он также уведомил меня и о том, что через ретрансляторы спутников, а также той самой станции, он умудрился выяснить, что в астероидном поле сохранился его корабль «Шахтер», один из троих, а также и два дрона корвета которые сумели спрятаться в одной вернее Очень крупного астероида. Оказывается, раньше у него таких гигантов было больше, но эти два дрона корвета были охотниками. По сути, это были внутрисистемные кораблики, которые несли на своем борту орудия по своим параметрам соответствующим орудием тяжелого крейсера. Достаточно опасная штука, скажу я вам. Конечно, я во всей этой классификации еще не сильно разбираюсь, но само понятие крейсер, да еще и тяжелый, меня уже заставляло задумываться. Если бы еще понять, что такое этот самый крейсер вообще, но это уже дело наживное. Так вот, кроме этих новостей, управляющий рассказал мне о том, что местные жители видели шастающих поблизости церковников. Они были одеты вроде бы в обычные хламиды и достаточно плотные плащи, но у одного из них под плащом заметили пояс. Широкий пояс, вышитый серебром, а это были инквизиторы. У экзорцистов такой же пояс был вышит золотом. А эти-то что здесь бегают, задумчиво проворчал я, тут же заметив неуверенное пожатие плечами со стороны управляющего. Ведь можно было понять, что эти церковники не просто так появились поблизости. Они явно что-то разыскивают. Вот только что именно я понять не могу. Да и он, судя по всему, сам не очень понимает происходящее. Однако это все меня изрядно настораживало. Причем сразу стоит отметить тот факт, что эти церковники явно действовали тайно, если так можно сказать. Да вы сами подумайте. Вот как они могут действовать тайно, если поверх своих сутан и этих самых приметных поясов, вышитых серебром, напялили просто плотный и длинный плащ. И что они думают в этой ситуации? Что их просто никто не узнает? Да если бы они разделись до гола и голышом бегали бы, то тогда у них было бы куда больше шансов добиться того, чтобы их никто не узнал бы. А они мало того, что приперлись в наше графство, так еще и на постоялом дворе показывали хозяину, что имеют отношение к единой церкви. Дело в том, что церковникам в некоторых случаях, особенно когда появляются такие вот представители единой церкви, как инквизиторы или экзорцисты, и постой, и кормежка им предоставляются бесплатно. Так что тут у хозяина постоялого двора выбора просто не было но И их и тут ждал сюрприз, так как в данном случае им еда была предоставлена именно постная. А знаете почему? Так пост на дворе. Великий пост. Я понимаю, что сам я грешник жуткий, потому что в лесу ем мясо, но выбора-то у меня все равно нет, где я в диком лесу постную пищу найду. Когда управляющий рассказывал мне о том, какие у них были лица, когда эти разумные увидели фактически хлеб и воду, и простую, фактически пустую кашу на столе, то я и сам не выдержал и расхохотался. Ведь даже мне было понятно, что в данной ситуации эти разумные ожидали другого подхода к делу, но их основная проблема была в том, что они не могли устроить там полноценный скандал, по той простой причине, что так они привлекли бы к себе излишнее внимание. Вот скажите мне, пожалуйста этом ордене инквизиторов, что одни идиоты что и служат. Ведь по сути я давно уже на всех этих постоялых дворах себе агентов завел. Еще когда был жив старый граф Деарн, я ему объяснил, что именно там те же слуги и служанки могут узнать много интересного у подвыпивших путешественников. Главное все правильно делать. Поэтому всего лишь за обещание оставлять хозяину постоялого двора из его доли дополнительно 5% и забирать у него не 30%, а всего лишь 25% от общего дохода, решило буквально все. Этот разумный сам был готов на все, лишь бы такой дворянин был хозяином этой земли как можно дольше. Именно поэтому он сразу доложил, куда следует, о том, что появились инквизиторы. Тем более, что слух о том, кто именно устраивал на меня охоту на территории графства, уже ширился по королевству, и то тут, то там появлялись слухи о том, что местные дворяне вступают в конфликт с единой церковью. Например, некоторые дворяне, на территориях которых были церкви, вдруг вспомнили о том, что согласно договору, который единая церковь подписывала с королевством, все эти церкви строятся по собственному желанию разумных, и на те самые деньги, которые выделит либо сама единая церковь, либо соберут местные прихожане, но только полностью добровольно. Первый церкви такими и были деревянными и в чем-то даже страшненькими и даже вот-вот разваливающимися а сейчас что каменные палаты Храмы, украшенные золотом. А кто за все это платит? Естественно, что не единая церковь, а сами дворяне. И именно сейчас дворян все это изрядно возмутило. Тем более, что каждый год, как оказалось, они на церковь должны были выделять деньги из собственной казны. Это что за налог такой странный получается? Мало того, что ты в казну короля налог платишь, так еще и единую церковь подкармливать будь добр. А то, что церковники попутно еще и прихожа набирают, так это никто не считает. Я уже молчу о том, что даже дворяне, когда приходят в церковь, должны класть не меньше десяти золотых на нужды церкви. И так каждый раз. Это что? что за поборы такие? Мало того, что дворяне содержат этот церковный приход, так они еще и доплачивают за то, что им дают помолиться. Глупость какая. Естественно, что мне тоже такое положение дел категорически не понравилось. Но пока был жив старый граф, я помалкивал. Зато теперь, после того, как возник такой своеобразный конфликт между мной и единой церковью, у меня просто выбора нет. Поэтому я управляющему графством приказал больше на церкви в графстве не выделять ни одной серебряной монеты. А местным жителям растолковать, что подобные взносы, когда люди ходят молиться, не являются обязательными. Единая церковь не имеет права требоваться будут с них деньги. Они могут только просить, если, конечно, у такого человека есть собственное желание давать деньги на такой взнос. Но если святоши захотят что-то потребовать, то пусть докажут тот факт, что имеют на это право. Управляющий у меня человек грамотный. Он мог легко и просто вынудить церковников продемонстрировать ему не просто какой-то исписанный непонятно чем пергамент, а именно официальный договор Единой Церкви с дворянином, который оплачивал строительство этого храма. И я не удивлюсь, когда выяснится, что в этом договоре написано о том, что Единая Церковь впоследствии обязуется вернуть эти деньги. Только вот возвращать их никто не собирался. Раньше. Но и теперь. Как только Юн Зарап услышал о подобном долге, он тут же заявил, что даже по самым щадящим законам содружества, которые можно попытаться использовать в этой ситуации, есть такое понятие, как долговая пеня. Она начисляется по умолчанию. И если наша цивилизация собирается иметь дело с содружеством, то хотя бы такие простейшие законы мы должны соблюдать. А по этим законам, если долг не возвращается в течение определенного срока, как минимум за 10 лет, то начинает начисляться пеня. 1% от суммы долга. Вроде бы не грабительский процент, если так подумать. Однако, как вы думаете сколько стоит строительство хотя бы одного каменного храма с золочеными куполами, с золочеными христами, а также всеми и атрибутами церкви, включая сюда и одеяния для священника, и все необходимые виды утвари из золота и серебра. Я уже молчу про иконы и их оклады в виде полноценных золотых храмов, там использовалось настоящее золото, да просто раскатанное в лист, на котором имеется чеканка в виде узоров, но это именно золото. Думаю, что Единая Церковь, услышав про такой счет, будет просто в шоке, а то устроили тут со мной эту конфронтацию. Сами. Теперь же будьте добры за все платить, ведь знаете, в чем у них главная проблема? Это стандартный договор, который они подписывали со всеми дворянами, и не только в Королевстве Китиш, а также и в других государствах, и что-то мне подсказывает, что если будет хоть один прецедент подобной заявки, то тогда у Единой Церкви возникнут огромные проблемы. Все только по той причине что все дворяне захотят получить свое золото, то самое золото, которое церковь должна им была бы им вернуть. А что вы думали? Вы их священников видели? Взять хотя бы любой приход. Вы посмотрите на то, как приходской священник изменяется буквально за пару лет. Он буквально раз в два толще становится. Вот только не говорите мне о том, что его так пучит от грехов прихожан. Когда у людей голодный год, он почему-то не худеет вместе с ними. И даже наоборот, отъедается. А знаете почему? Да все потому, что для них этот год голодный. А вот для него как раз таки самый, что не наесть питательный. Потому что именно в этот год он может старательно забивать людям голову тем фактом, что они нагрешили. И все то, что случилось, в виде, например, той же засухи, это все кара Господня им за грехи. Что же должны будут делать все эти люди в такой ситуации? Естественно, что они пойдут в церковь и будут замаливать свои грехи. Будут чаще туда ходить. Но и тут есть нюанс. Чтобы чаще ходить в церковь, им надо туда чаще носить деньги. Без денег их туда просто не пустят. Не дадут даже помолиться Богу. Как факт, в такой ситуации создается очень странный нюанс. Получается так, что единой церкви даже выгодно, чтобы люди голодали. Ведь чем больше им приходится проходить испытания, тем больше власти у этих раскормленных ублюдков. Нет, того же отца Дионисия я не считаю. Несмотря на свой достаточно высокий по церковным меркам сан священник вообще выглядит как гончая. Он худощав, и все его тело словно перевито мышцами. Будто бы он бывший воин. И при этом, скажу сразу, жирком он не избалован, питается тем, что ему Бог пошлет, и никогда не отрекается от хлеба с водой. А если больше есть нечего, чего не скажешь про тех же приходских священников? Знаете, сколько раз даже в нашем графстве местные люди встречали того же приходского священника во время поста, когда тот ел что-нибудь отнюдь не нескоромное?» И что? Попробуй ему что-то скажи. Он тут же вас анафеме придаст и от церкви отлучит. Тоже мне. Маленький хозяин небольшой горке. Ну ничего. Сейчас они даже не ожидают того, что их ждет в будущем. Ведь я решил натравить на них управляющего графством, который получит знания администратора из Содружества. Причем замечу сразу, эти два красавца тут же спелись. Получив от меня этот весьма недвусмысленный намек, управляющий графством буквально нутром почувствовал возможность заработать как можно больше золота. Именно поэтому он сразу же принялся уточнять, что ему делать в том случае, когда местные священники действительно придут за деньгами, которые ранее не получали из казны графа. Но вся их проблема заключалась именно в том, что по договору с церковью, а как я уже сказал, это был стандартный договор, эти деньги они брали как бы в долг. И если подсчитать то, сколько лет стоят эти церкви, то можно понять и то, что долг вырос неимоверно. Поэтому управляющим не останется ничего другого, как просто показать им этот договор, копия которого хранится у графа. И я даже вспомнил то самое место, где именно. И потребовать возвращения долга. Думаю, что после такого известия у священника, который решится прийти к нему, запылает все, что только возможно. Еще бы. Они-то привыкли вкусно есть и хорошо спать. И все за чужой счет. А тут вдруг выяснится, что все это было взято ими взаймы. И согласно договору, это все в любой момент у них могут просто отобрать. А я ведь не гордый. Прикажу снести храм к чертовой матери. А что? Какая мне польза от этих разумных, которые даже и Индульгенциями своими торгуют просто так, ради денег, и не соблюдают того, что там указано. Получается, что все их слова, особенно слова вселенского патриарха Аристарха, это просто пустой звук. Вот скажите мне, пожалуйста, почему за мной гонялись именно инквизиторы? Ведь, по сути, он мне сам дал личную индульгенцию, в которой отпустил всевозможные грехи до конца жизни. Согласно этой своеобразной индульгенции, ни один инквизитор не имел права ко мне вообще подходить. Однако спустя буквально один год он посылает за мной целую группу этих охотников, которые только и рады попытаться спустить с меня шкуру. Конечно, тут же найдутся те, кто скажет, что вполне возможно это была одна большая ошибка. Вот только я так не считаю. Таким образом не ошибаются. Особенно, когда такая ошибка приводит к смерти человека. А ведь я к старому графу Дарн очень сильно привязался. И не к нему одному, а ко всем трем старикам, которые один за другим умерли. И Естественно, что я был зол за это, и за это кто-то мне ответит. Да, до самого Вселенского Патриарха Аристарха я, может быть, и не доберусь, руки короткие. А вот, например, до тех же священников в нашем графстве вполне могу добраться, и причем сделаю это на законных основаниях. Я не собираюсь забирать в них эти храмы. Пусть вернут деньги, которые задолжали, и все. Я сделаю даже хуже. Я просто потребую, чтобы управляющий от моего имени подал в Королевский суд иск по поводу того, что Единая Церковь должна бешеные деньги моему графству. Причем точно так же, как уже делал, посоветую такой же фокус. И в це года мир А что? Этот благородный человек присматривать за моими землями. Должен же и он какой-то бонус получить за все это. Вот пусть и развлечется с этими всеми умниками в суде. Тем более, что он герцог. И в данном случае он имеет полное право подать в суд. А там, где он подат в суд, в суд подадут и другие дворяне. Как я уже сказал, такие дела имеют свойство лавины. Стоит только катнуть маленький камушек, как тот сразу же потащит за собой все остальные. И в результате всего этого начнется жуткий камнепад. А то, что будет происходить в одном государстве, тут же перекинется и на другое. Все начнут поднимать эти договора, которые Единая Церковь раздавала налево и направо. И именно эти договора можно будет использовать для того, чтобы заставить эту церковь все-таки вспомнить о том, для чего она здесь вообще появилась. Все эти святоши пришли в мир для того, чтобы хранить души прихожан, а не для того, чтобы отъедать себе рожи до такой степени, что даже в двери уже не проходят. Причем священника из какого-нибудь далекого монастыря можно было легко отличить от священника из прихода в каком-нибудь крупном городе. Разница в габаритах почти в три раза была. Не верите? Ну, посмотрите на священников поблизости от вас, на приходских священников как они себя отъедают свои ряхи буквально за один год, даже в какой-нибудь захолустной деревне. Так что у меня было много вопросов к ним. Вот я и буду их задавать так, как умею. Если их, конечно, пучат из-за грехов прихожан, то только соболезную. Как у них печень выдерживает все это? Ну, я думаю, про печень этим святым отцам говорить было бы просто бессмысленно. У нас, по большей части, народ был не сильно образованный. И мало кто поймет то, на что именно я таким образом намекаю». Однако я тут же накидал несколько писем и передал управляющему, который также передал мне письмо от отца Дионисия, который снова выражал соболезнования по поводу того, что даже его вмешательство не смогло спасти жизнь старого графа. Но вообще-то это даже как-то немного смешно звучит. Старик был уже очень стар, и он уже собирался умирать. Просто умер он не так, как ему хотелось бы. Ему хотелось умереть спокойно в собственной кровати и держать за руку собственного внука, который бы перенял от него все, и быть убежденным в том, что он обеспечил свою семью всем, что только мог, включая сюда и спокойное существование. А в результате всего это ему пришлось увидеть то, как его внук бежит по земле в далекий темнеющий на горизонте лес, а за ним гонятся загонщики. Нет, такое зрелище перед смертью и врагу не пожелаешь. Именно за это отец Дионисии уже в который раз и просил у меня прощения. Пришлось написать ему о том, что я на него лично зла не держу. И на Орден Экзорцистов тоже у меня никаких обид нет. Эти разумные сделали все, что могли, чтобы меня предупредить, чтобы не допустить несправедливости. Вот им я как раз таки и верю. И был бы не против, если бы на землях моего графства они смогли организовать свой приход. Я бы им помогал, как только мог поддержал бы от всей души а вот других представителей единой церкви я не признаю всех тех кто устроил на меня облаву тех кто в приходах тут же пытался местным жителям рассказывать о том что я оказывается был преступником и чуть ли не черным колдуном я имею в ввиду одного приходского священника которому потом изрядно досталось мало того что он в городе арн возле самого замка графа живет припеваючи так еще и народ начал против меня подзуживать подталкивал к беспорядкам всем рассказывал какие-то идиотские сказки о том что якобы нашел доказательство моей вины перед единой церковью он нашел Представьте себе такое. Где он их мог найти? Можно мне это узнать? Он вообще-то из храма даже не выходит. Даже за покупками на рынок для него бегают слушки А он сам живет фактически в храме, так как его дом стоит вплотную возле самой городской церкви. Туда 10 шагов. Обратно 10 шагов. И так еле дело свое передвигает, раскормленное. А тут он же что-то и нашел. Жуть какая. Вот только он не учел одного факта. На следующую его проповедь вообще никто не пришел, кроме пары фанатиков, которые сами растерянно стояли и пытались понять, что происходит. Естественно, что этот «святой отец» тут же испугался происходящего. А его служки, пробежавшиеся по городу, быстро узнали о том, что местным жителям не понравилась проповедь по поводу греховности местного графа. Все они прекрасно знали о том, что граф вполне лояльно относится к местным жителям. И если у людей возникали какие-то проблемы, то можно было в определенный день месяца прийти на прием к дворянину и лично рассказать ему о своих бедах, а уж говорить про то, как он правительству местным ремесленникам тут вообще не приходится и вдруг такой сюрприз но оказалось что это было для него только началом проблем когда этот цветоши все-таки соизволил выйти на площадь и попытаться столкнуть речь рассказав о том что он вообще-то выполняет важную миссию порученную им ему самим вселенским патриархом из толпы прилетел камень и судя по тому что рассказывал мне самуправляющий графством этот цветоша падает с площадки что ему собрались служки на площади для этой проповеди сломал своим телом лестницу которая вела на эту трибуну в общем на некоторое время храм остался без главного служителя но на этом его беды не закончились. Приехавший следом отец Дионисий, выслушав его стенания и жалобы, наложил у на него епитимию и потребовал, чтобы тот передал приход своему помощнику, а сам отправился замаливать грехи в самый дальний монастырь. Ведь он оболгал невинного. Судя по тому, что потом сам Дионисий рассказывал управляющему, там картина была еще та. А знаете, в чем был главный казус? У этого священника была матушка и восемь детишек, которые все намеревались идти по церковной линии. Ну еще бы. Такое хлебное место. А тут вдруг такой сюрприз. Их отца отправляют в монастырь. Более того, попав в монастырь, этот разумный оттуда уже не выйдет. Это первый нюанс. Второй нюанс заключается в том, что сытная жизнь для всей этой семьи заканчивается. Им придется покинуть этот приход, а значит также им придется уехать из этого города. Нахлебничать в этом городе им никто не позволит. В церковь прибудет другой священник, уже с своей матушкой, и они ему тут точно не нужны. И куда он денется с этими детишками? С целой толпой. Ну а кого это интересует? Их сильно интересовало то, как я себя чувствовал, когда меня гнали, как дикую собаку в лес. Вот на себе пусть и почувствуют этот фокус. Хотя, возможно, не надеялись на то, что экзорцист отдаст распоряжение и просто уедет, и тогда у них... Однако отец Дионисий отставать от этого священника не собирался.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 Он забрал его с собой. Причем забрал именно как нарушителя канона в церкви. Забрал даже тот самый крест, которым этот святошу так гордился, что, наверное, и по ночам не снимал. Естественно, что после такого помощник этого самого святого отца тут же развил бурную деятельность. Как я и говорил, матушка бывшего священника вместе с детьми тут же оказалась на улице. Ее проводили до границ графства. А дальше со своими узлами, пусть как хотят, так и идут. Ведь теперь у них все было, только в их собственных руках. Их же преемник тут же на первой же службе рассказал прихожанам о том, что его предшественник... Очень очень сильно ошибался, хотя, когда тот старательно поливал меня грязью, этот красавец стоял рядом и только головой кивал, ничего, даже одного слова против не говорил. А тут вдруг такое возмущение из него поперло, видите ли невиновного тут очернили, а потом прибыли доказательства того, что меня очернили, так как даже приезжали те самые инквизиторы с заявлениями о том, что в словах некоторых священников была ничем не прикрытая ересь. Если они не недопоняли волю вселенского патриарха, то это их проблемы, а показывать пальцем на первого среди людей, кто стоит ближе всех к Богу, может только самый главный еретик. Естественно, что все святые отцы, кто до этого хоть как-то пытался проявлять свое недовольство мной, тут же заткнулись. Однако я уже взял на заметку тот факт, что эти разумные старательно гадили, даже несмотря на мое хорошее к ним отношение. Именно поэтому я и предлагал экзорцистам организовать свой приход в землях графства Деарн. Вот пусть они живут здесь. Люди адекватные и разбираются в таких делах. По крайней мере никого голословно обвинять не будут. И даже вселенский патриарх просто обязан к ним прислушиваться. Хотя в мирскую жизнь они не лезут. Скажу, сразу. Именно поэтому эти ребята мне и нравились. Ведь тому же отсуде Анисию сразу показалось странным. Решимость вселенского патриарха Аристарха устроит на меня охоту. Поэтому он нас и предупредил. Все же будет шанс вернуться на прежнее место. Также по одному письму уйдет к герцогам Де Мирт и Де Юрк и к агентам в столицу королевства. Нужно будет сделать так, чтобы они аккуратно распространили определенные слухи по королевскому дворцу. Как результат, в скором времени сам король Иван V узнает о том, что происходит, и наверняка постарается этим фактом воспользоваться. Я имею в виду эти самые тяжбы с церковью, ведь в последнее время его казне и так сильно досталось, так как налоги резко упали. Что ты сказал? Удивленно повернулся к управляющему после того, как он заявил мне о том, что согласно информации из столицы, королева Анастасия вместе с наследным принцем Матвеем выехали прочь из королевского дворца, не вроде бы перебрались в какой-то отдаленный королевский замок. Естественно, что такая новость меня просто удивила. Судя по всему, в семье королевцев, возник серьезный раскол если бы еще знать что именно там произошло вот поэтому и надо было поторопить моих агентов в столице к тому же немного подумав я посоветовал обоим герцогом как первому так и второму обратить внимание на эту ситуацию если в семье короля пошел раскол то возможны сложности государственного масштаба этим тут же могут воспользоваться различные заговорщики которые хотят избавиться от короля именно этой династии например можно взять и убить наследного принца а потом обвинив этом короля поднять целый бунт можно убить королеву которая является родной сестрой королевы Короля соседнего государства. Естественно, что это вызовет бурю негодования с той стороны. Как результат, здесь можно устроить целый хаос. Или же можно под видом того, что ты пытаешься поднять на трон принца, устроить заговор против короля. В результате всего этого самому королю ничего другого не останется. Ему придется казнить принца как главного заговорщика. Так что, как тут ни крути, но ситуация получалась очень сложная. Хотя новости про симптомы того, что происходит с королем, меня все же немного порадовали. Пусть на себе почувствует то, каково это быть без поддержки со стороны тех, кто тебе может помочь мочь. Ведь они, по сути, загнали меня в дикий лес, чтобы я здесь умер. Это было немудрено понять. В последнее время все эмиссары в виде егерей короля старательно пытались расспросить местных жителей. И в первую очередь вопрос касался возможности выживания. Они интересовались тем, не видел ли меня кто-то в лесу. Или, может, все-таки пора признать меня мертвецом? Еще немного подумав над этой ситуацией, я специально написал записку, которую подписал и поставил печать графа. Это было не так уж и сложно при помощи перстной дворянина. не предназначалась она для управляющего графством. Если кому-то что-то непонятно, то он может эту инструкцию показать и указать на дату, которая там написана. То есть я в это время был еще жив. А как это письмо к нему попало? Да просто деревенские детишки увидели меня, сидящего на пеньке. Сбегали за управляющим. Тот сам ко мне приехал. И я ему передал это письмо и снова ушел в лес. А если кто-то возмутится, то пусть сначала объяснит то, по какой причине управляющий, который служит мне, должен им об этом докладывать. Среди новостей были, кстати, и немного обнадеживающие слухи. После предупреждения со стороны герцога Демирт о том, что королевские егеря и стражники, которые сейчас шастают по лесам, не имеющим отношения к королевской вотчине, будут казнены, как обычные бандиты и разбойники, возымели свое действие. Эти разумные перестали шастать по данным территориям. К тому же повод для этого у герцога был полноценный. Дело в том, что уже были обнаружены некоторые лагеря, которыми раньше пользовались эти самые королевские егеря, а потом ими же воспользовались и разбойники, которые пытались пощипать каких-то купцов на королевском тракте. Как результат, как я понял, подобчиво еще гребенку попали и даже несколько королевских егерей, которых сначала повесили, а уже потом совершенно случайно увидели то, что на них имеются соответствующие регалии. Конечно, как я понял, королевские представители немного возмущались. Но доказать свою правоту они в принципе не могли, так как для этого было необходимо сначала продемонстрировать официальное разрешение от местного дворянина на их нахождение на данной территории. А этого не было. Так что как максимум, что они могли сделать, это бродить по Королевскому тракту, не отходя от него в сторону ни на шаг. Но и это тоже оказалось дело недешевое, скажу я вам. А хотите знать почему? Вы видели то, как устроен Королевский тракт? Это прямая, как стрела-дорога, и возле нее стоят те самые постоялые дворы через определенные промежутки. Я не зря говорю о том, что стоят именно возле дороги. На самом деле они стоят на дворянской земле, не на королевской, а именно на дворянской. То есть все эти постоялые дворы являются имуществом местных дворян. Естественно, что хозяева этих постоялых дворов, узнав о таких вот проблемах у служащих короля, тут же подняли расценки для них. А что, им тоже налоги платить надо. Они же не обязаны постоянно бесплатно кормить и обстировать этих разумных. Ведь так как им стало просто некуда деваться, и стражники, и игиря короля принялись шастать по этому тракту от одного постояла двора к другому. А кто за них платить будет? Местные дворяне что? что ли? Им всем, что заняться больше нечем. Они и так налоги в королевскую казну платят. Подобное положение дел, конечно, никак не устраивало представителей казны. И те попытались как-то возмутиться. Ведь стражники и егеря банально стали отказываться выезжать в патруль. По той простой причине, что такой патруль обычно затягивался на несколько дней. А значит, им эти несколько дней надо будет постоянно оплачивать еду и ночлег на постоялых дворах. А как я уже сказал, им начали такие цены задирать, какие не всем дворянам выставляют. Где они денег на это наберут? А ночевать на дороге тоже не вариант. Тут свои же могут не понять, что происходит, и сначала обстреляют из луков, а потом будут разбираться. Только вот все попытки казначейства ни к чему хорошему не привели. Дворяне банально отказывались в это дело вмешиваться. А те люди, что хозяйничали на постоялых дворах, были в своем праве. И просто говорили о том, что в данной ситуации они, как и все торговцы, имеют право поднять цены. К тому же, как оказалось, эти стражники иногда тоже злоупотребляли тем, что их раньше кормили бесплатно. И кушали они отнюдь не то, что им предлагали сами хозяева постоялых дворов. Чаще всего они даже начинали заказывать себе еду и выпивку. А кто это все оплачивать будет? Казна короля? как бы не так, да и местному дворянину не было никакого смысла кормить и поить чужих стражников. Ему это было просто ни к чему. Ко всему прочему, также стало известно и о том, что в последнее время многие дворяне, особенно из провинции королевства, живущие недалеко от графства дарн сами начали наращивать свои силы, усиленно тренировать стражников и к чему-то их готовить. Это было слегка настораживающим фактором. И настораживало все это отнюдь не меня, а тайную службу короля, так как ее агенты стали чаще попадаться на постоялых дворах. Ну а как иначе понять появление различных разумных, которые весело крутя между пальцами либо серебряную, либо золотую монету, уговаривали местных слуг поделиться с ними последними новостями. Это все, по-моему, говорит о многом. Я посоветовал управляющему графством взять всех этих умников на учет, и в случае необходимости даже запереть в какую-нибудь клетку в подземельях замка. Там подземелья хватало, пусть посидят в клетке и подумают над своим поведением. А потом я приду, и мы очень вдумчиво побеседуем. Я уже понимал то, что время идет, и в скором времени я приду назад. Приду на законных основаниях. К тому же не стоит забывать о том, что мои планы сейчас были направлены На то, что могло изменить ситуацию кардинально. Как вы думаете, что произойдет, когда, например, в стране все же возникнет смута? Ведь смута – это весьма серьезная проблема для государства. А если такая смута возникнет сразу в нескольких государствах, почему это должно произойти, спросите вы? Да тут все просто. Дворяне в последнее время и так сильно нервничали из-за частого вмешательства в их жизнь со стороны различных священников. А тут будет такой повод нанести им удар в ответ по самому уязвимому месту – по их кошельку. Или вы думаете, что этим никто не воспользуется? А вот в этом я сильно сомневаюсь». При этом я хочу отметить сразу тот факт, что в таком столкновении интересов у единой церкви нет ни единого шанса. У них просто выбора не будет, и им придется платить. А если они заплатят хоть кому-то одному, то потом им придется платить всем подряд. Есть, конечно, в данном случае немного другой вариант развития событий. Они могут попытаться переиграть такие долги, заплатив всего лишь какую-то часть, а остальное как-то переоформить по новому договору. Но для этого все равно придется потратить часть средств. А кому это хочется делать? Да никому. В результате всего этого эти святоши начнут пытаться бунтовать начнет подговаривать местных жителей устроить какую-нибудь бучу может дойти даже до полноценного бунта как вы думаете что произойдет впоследствии а произойдет еще больше раскол между дворянами местной властью и единой церковью и кому-то придется очень сильно поднапрячься чтобы исправить положение но их никто не тянул за язык никто не заставлял устраивать такие фокусы ведь легенды о том что священники а в частности те же инквизиторы просто по собственному желанию устроили охоту на целого графа да еще и родственника короля уже старательно распространялась не только по королевству стукиишь и это заставило напря прячься многих благородных, как вы думаете? будут ли переживать о собственной жизни какие-нибудь провинциальные дворяне виде тех же баронов или каких-нибудь графов, которые не имеют родни среди герцогов или королей. Конечно же, они будут очень сильно переживать. Если инквизиторы посмели устроить подобную охоту на родственника короля, пусть даже дальнего, то кто им помешает сделать что-то подобное в отношении какого-нибудь провинциального дворянина, за которого-то и заступиться просто некому? Скажу сразу, инквизиторам сейчас будут ставить такие палки в колеса, что я бы на их месте на данный момент старательно за спиной смотрел. Кстати, когда я поинтересовался судьбой инквизитора, которые сунулись в подземелье замка графа Деарн, управляющий тихо рассмеялся. Спустя неделю после того, как оставшиеся инквизиторы все же ушли в Освояси, он и его несколько особо доверенных людей спустились в подземелье и прошлись по известным им коридорам. В паре ловушек в виде своеобразных волчьих ям, просто без тех самых кольев на дне, они обнаружили шесть еще живых разумных, которых тут же заперли в подземелье, специально для этого подготовленные клетки. Их там подкармливают время от времени, но не выпускают. Хотя эти инквизиторы, когда немного пришли в себя тут же принялись угрожать и Вопрос в том, что все замешанные в этом деле будут наказаны, однако они забыли об одной вещи, чтобы кого-то наказать им из тех подземелий сначала живыми выбраться нужно, что для этих разумных теперь просто невозможно, так как про них знают всего лишь несколько человек, которые их и кормят, как только с ними что-то случится, эти разумные просто умрут голодной смертью в тех самых клетках, поэтому я предложил управляющему, чтобы эти инквизиторы немножко успокоились, недельку их не покормить, хотят попить, пусть облизывают стены, на которых конденсируется влага, иногда такой способ помогает, а без еды они проживут, недельку. Уже проверено. Почти две недели в тех подземельях просидели и живыми остались. Так что таким образом есть шанс их научить смирению. А что? Сидят и наглеют. Один даже обнаглял до того, что начал требовать мяса и вина». И это в пост, честно говоря, я уже вовсю разочаровался в единой церкви и ее служителях, однако все же хотел их научить кое-чему. Прибыли они сюда как подвижники веры, вот пусть и соответствуют, а то привыкли к излишествам, пора их отучать от всего этого. А потом, когда я вернусь, мы с ними поговорим, по душам поговорим, когда будет время. При всем этом я посоветовал управляющему все же обратить внимание на появление целой толпы инквизиторов поблизости от земель графства. Они просто так вряд ли бы шастали тут, при этом еще и старательно кутаясь в плащи. На них это не похоже, я уже и сам знал о том что эти привыкли ходить открыто и буквально наслаждаться страхом и почитанием. Теперь же этого нет. Так что они не могли случайно так себя проявить. Что-то случилось? Не знаю. Но раньше они действительно вели себя по-другому, а значит, уже заранее приходится ждать от них каких-нибудь каверс. Ну что же, подождем и посмотрим на то, на что они могут оказаться способны. Убедившись в том, что уже все обговорил, а также сделал все, что только мог с этим самым лингво-обручем, который мы модифицировали сразу из трех, я отправился обратно в дикий лес, оставив аграфа на попечение управляющего графством. Теперь у него есть участие учитель. И пусть учится. Пусть изучает все, что только возможно. А заодно пусть перепроверят все договора, которые были подписаны представителями семейства графа Деарн. Пусть соберут все возможные данные. Таким образом, может быть, я смогу использовать все это для своего возвращения. Больше таких шалостей я допускать не собирался. И если я вернусь в этот замок, то боюсь, кому-то придется очень сильно пожалеть об этом. О том, что они вообще устроили эту охоту. О том, что я не был на похоронах трех стариков. Что не принял их последний вздох и не отпустил их души. Я чувствовал, что им это было важно. И этого всего их лишили какие-то ублюдки которые всего лишь хотели получить больше власти и силы а кое-кто судя по всему вообще без рассчитывал получить ну что же посмотрим кто из них и что получит как-то петрович мне говорил о том что подобные вещи имеют свойства бумеранга было такое оружие у одного из диких племен на земле такая кривая палка вот чем она была знаменита я так и не понял но вроде бы говорили что как ты ее не кидаешь куда-нибудь она все время назад возвращается заколдованная что ли надо будет потом у этого искусственного интеллекта дестройера поинтересоваться если такая возможность сделать палку таким образом чтобы она улетала, а потом возвращалась. Думаю, что с его знаниями и скоростью размышлений для него это особого труда не составит. Но это все придется делать позже. Сейчас мне надо готовиться, так как я сам буквально нутром чувствовал, что нарастает какая-то напряженность. Все эти появления на территориях графства различных разумных, которые старательно кутались в плащи, очень сильно меня напрягало. Но не могли такие люди просто так шастать по этим землям. К тому же я не понимаю главного. Зачем вы кутаетесь в эти проклятые плащи? Ведь вы так себе только дополнительное внимание привлекаете. Просто оденьтесь в обычную одежду простолюдина Возьмите с собой бирку разрешения на проезд куда-нибудь и ведите себя спокойно. Не надо кутаться в плащ и закрывать лицо. Вы еще кольчугу под плащи на а на лицо маску из бархата, что золотой нитью. И после этого попробуйте заявить кому-нибудь, что вы не какой-то там тайный агент короля, который путешествует инкогнито. Я просто не представляю себе того, насколько надо быть тупым, чтобы не обратить внимание на такие странности в поведении этих разумных. Про инквизиторов я вообще молчу. Это же надо было додуматься до того, чтобы на свою серую хламиду натянуть черный плащ и случайно забыть снять наркотик тельный серебряный крест, размером с мою ладонь, и широкий пояс, вышитый серебром, конец которого болтается даже иногда ниже, чем полы у плаща. Про их сапоги я вообще молчу. В общем-то, инквизиторы любят голенище сапог вышивать серебряными крестами. Вот скажите мне, пожалуйста, что и от кого они таким образом скрывают? Или, может быть, они специально таким образом привлекают к себе внимание? Но для меня сейчас не это было важно. Для меня важно было то, что мы начали готовиться. И не только Аграф или мой управляющий, но и я. И искусственный интеллект-дестройера, который уже взялся за работу. Я уже смог сам заметить то тут, то там шмыгающих по деревьям дронов-разведчиков, которые старательно располагали пассивные системы слежения. Ведь я самому рассказал о том, как обманывал сенсорные комплексы его дронов. Ну что же, теперь кто бы ни сунулся в дикий лес, у меня будет полная информация о их передвижении. По крайней мере на том самом участке леса, который я хочу контролировать. А если этот самый кто-то появится где-то в стороне, так это уже его личные проблемы. Там у такого умника и других сложностей хватит. Здесь же я хотел сделать так, что все любопытные, кто сюда придет, не имели возможности вырваться из этой ловушки. Потому что я сам прекрасно понимал одну важную деталь. Если хоть кто-то из них вырвется, то тогда проблемы будут уже у меня. Ведь так возникнут вопросы по поводу того, каким образом я вдруг начал использовать дронов в дистанции в своих личных целях. У местных жителей этих вопросов может быть и не будет, но они будут у представителей аграфов со станции. И мне надо сделать так, что если бы кто-нибудь из них вообще сюда сунется, то они должны здесь и остаться. И даже не суть важно, живыми или мертвыми. Я даже для живых место найду. Найду и чем их занять, вплоть до самой смерти. Так что пусть не обижаются, у меня для каждого место найдется. И место, и дело.